о т т а щ и л от двери испуганно шепча, не д е л а этого, т р у д е л и это запрещено. Ведь заявятся и только изобьют тебя. Но было уже поздно. Замок щелкнул. В камеру, размахивая резиновой дубинкой, ворвался высоченный эсэсовец. — Вы вот ч е о тут разорались, шлюхи? — рявкнул он. — Чего раскомандовались, г р я з н о е о т р о д ь е Женщины испуганно смотрели на него из угла камеры. Он к ним не приблизился, бить не стал. Опустил дубинку и буркнул.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 А этот с э с о в е ц никогда больше в их коридоре не дежурил. Видимо, его заменили за непригодностью. Он был слишком человечен для этой службы.